Эпилог. Дверь закрылась за спиной агента Джей с его зловещим дроном. И Сергей медленно-медленно выдохнул, расстегнул пару верхних пуговиц на рубашке и легонько помассировал себе грудь. Состояние у него после допроса было меланхоличным. Не хотелось ничего делать, никуда идти, никого видеть и слышать. Просто уставиться на стену и смотреть, смотреть, смотреть. Оно и неудивительно, учитывая, под какими препаратами он сейчас находился. Собственно, именно поэтому дрон не поймал его на лжи. Рефлексы и реакции юноши были сильно заторможены принятыми лекарствами. Ага, лабу он сдавал, как же. Хорошо, что агент не догадался взять у него кровь для анализа. Скорее всего, дрон смог бы провести экспресс-тест прямо на месте. Как бы там ни было, на его уловка удалась. Как студент медицинского, он более-менее понимал, какие показатели считывает дрон-дозор-системы, чтобы определить, лжет человек или говорит правду, и принял кое-какие меры. Судя по всему, удачно. Но расслабляться рано, поэтому Сергей активировал модуль связи и набрал Кирилла, но тот пока что был вне доступа. У Ларисы оказалось занято. «Ну и хрен с вами!» Равнодушно махнул он рукой и принялся водить пальцем по поверхности стола, выписывая невидимые кривые. Минут через 15-20 нейтрализатор подействует и его отпустит, а пока можно просто отдохнуть. И подумать над тем, чем же так интересна эта девочка с засекреченными данными о какой-то операции, что привлекла внимание аж оперативников дозор системы. Хотя нет, думать он тоже будет потом. Входящий вызов от контакта «Зеленкин». Корвин проигнорировал писк зумера и прислушался к шуму за окном. «Стучат. Уже что-то строишь?» «Да, пивоварню». «Кто бы сомневался». Игрок рассмеялся и поднял бокал, наполненный темно-рубиновой жидкостью. «Ну что ж, за тебя, барон Шардон, и за успешное осуществление твоей мечты!» Они выпили. «И что будешь делать дальше?» «Собирать информацию, развивать инфраструктуру, в введу новую экономическую политику и воинскую повинность». «А право первой ночи отменишь?» – ухмыльнулся бессмертный. «На этот вопрос я смогу ответить после выполнения директивы 171A «Сбор информации». «Значит, будешь хозяйничать вместо барона Фурье в здешних землях. Кстати, скоро мы с тобой станем соседями. Строители уже начали восстановление нашего замка». Бывший атаман не ответил. Он изучал системные сообщения, свалившиеся на него после получения титула барона и новых владений. Одновременно с этим Шардон сменил класс на владетеля. А шайка Рыжего Лиса оказалась распущена, снова превратившись в пять независимых бандформирований под командованием его бывших лейтенантов. Правда, уровень уважения с ними по-прежнему оставался достаточно высоким и сулил возможное успешное сотрудничество. Разумеется, Непис получил очередной уровень, и ему открылись новые ветки умений. Интерфейс управления целым замком и окрестными землями, включая поселения, подземелья и торговые тракты, подконтрольные территории были помечены на карте, масштаб которой заметно вырос по сравнению с предыдущей версией, где был отмечен только лес гоблинов. Теперь же он мог изучать земли Империи гораздо дальше своего лесочка, который оказался всего лишь шестой частью более крупной территории, очерченной характерной границей. «Королевство Иж», – прочитал он. «Этими землями правит король?» «Наверное. И все эти короли, герцоги, князья и так далее – всего лишь вассалы императора». «Много замков», – почесал нос Шардон. «Что, уже планируешь их захватить?» «Я собираю информацию», – уклончиво отозвался Непись. «А как можно стать королем?» «Ого, а ты, как я посмотрю, очень амбициозный и целеустремленный тип. Если честно, то не знаю. Скорее всего, информация об этом есть где-нибудь на форумах». «Спасибо». Раздался громкий стук в дверь, и в приемный кабинет барона Шардона вошел его придворный маг, заклинатель духов Шныга. «Дело у Шныги к тебе, господин барон!» – решительно заявил он. «Слушаю!» «Я тут это, подумал, головой!» – после короткой паузы зачем-то уточнил Гоблин. «Твоя сделал Шныгу придворным магом, но Шныга слишком слабый маг, чтобы таким важным стать!» «Ты что, уволиться решил?» – удивился Корвин. «Нет, Шныга в город пойдёт. Будет учиться настоящей магии у настоящего колдуна. Некроманта Арам звать. У Шныги квест к нему есть и бумага». «Меня устраивает твоя текущая квалификация». «Шныга вернётся, станет великий могучий колдун и сразу вернётся», – пообещал Гоблин. Эксперимент номер три. Смена статуса на «отменён» завершено. Директива номер восемьдесят три. Досрочно выполнено Создание нового объявления. Поиск придворного мага. Завершено. «Хорошо. Можешь идти» отпустил своего бывшего телохранителя и мага Шардон. Шныга с важным видом поклонился сперва барону, затем Корвину и покинул кабинет. «Слушай, ты помнишь того резвого бота, который нам сюжет третьего слоя для целой локации перекроил, объединив все местные шайки разбойников в одну? Невзрачный тип в безразмерном свитере крутанулся в кресле, поворачиваясь к коллеге. Его корректирующие линзы сменили цвет, адаптируясь под изменившееся освещение. «В каком-то лесу? Ага, вроде что-то было. А что такое?» «Развалилась его банда, так что сценарий вернулся к базовому. Я не про глобальный сюжет локации, я про тот слой, что отвечает за криминальную обстановку по региону». Два геймдизайнера изучали интерактивную карту локации, на которой появились новые линии границ. Точнее, были восстановлены старые, когда-то назначенные разработчиками по умолчанию. «Ну и хорошо, нам же меньше головняка», — подытожил второй сотрудник. «Видать, прикончили твоего резвого непися, вернулся назад в свой... кем он там был? Гончар? Трактирщик». Вот только никто его не убивал. Он захватил замок, стал бароном и теперь качает какие-то гайды с сайта. Ты бы видел, что творится в его базах данных». Его собеседник замер, так и не донеся до рта чашку со свежесваренным натуральным кофе. Сотрудники Virtu.com могли себе позволить такую роскошь, как настоящий кофе. Точнее, в офисах компании всегда все продукты были натуральными. «В смысле, качает? А разве у ботов есть доступ к вирту из игры? Вообще-то да, только они этим не пользуются». Точнее, не должны пользоваться, потому что не знают о его существовании и о такой возможности. Разумеется, кроме самых продвинутых эскинов. Но и они туда не лезут. Кроме этого. А, -а гайды, какие-то схемы, учебники, картинки. Да это просто помойка какая-то. Ого, у него даже моды установлены. Правда, местные генералы и дворяне тоже этим балуются с нашего разрешения. Но у него же всего пятнадцатый уровень, это же самое днище. Обнули его дело с концом. «Нафига нам этот бот, который пользуется багами и читит?» «Ну, допустим, сейчас это не баг, а фича. Но я опишу ситуацию в своем рапорте и подниму вопрос о закрытии этой дыры. А бот? Нулить будем?» Геймдизайнер, следящий за странным неписям, задумался. «Слушай, отдавай за ним просто понаблюдаем. Допустим, с помощью эксплойта он смог подняться с простого трактирщика до барона. А что дальше? Что он будет делать, когда программисты закроют дыру с доступом вирт? Просто понаблюдаем?» «Ну да, может он нам поможет найти еще какие-нибудь баги. Кстати, о багах. Премию-то как делить будем? Что значит делить? Вообще-то это я дыру заметил. Вообще-то, если кое-кто подзабыл, то этого странного неписи тебе я показал еще, когда он в старосты выбился. Ладно, разделим пополам. Так что, как тебе мое предложение?» «Ну, если премию пополам, то хрен с ним, пусть живет. Может, нам действительно еще чего обломится благодаря ему. Ладно, бери своего бота на заметку, а я оформлю таск по багу» и два геймдизайнера вернулись к работе. Лариса отвлек сигнал входящего вызова, и она вызвала перед собой проекцию интерфейса коммуникации, номер незнакомый из другого региона. Ответить? Может, это Сумракс, то есть Миша? Да. Она постаралась, чтобы голос не выдал ее волнение. «Тетя Лариса! Тетя Лариса! Я папу видела! Ему больно! Ему очень плохо!» Рианна опешила, не понимая, про какого папу идет речь и кто это вообще с ней разговаривает. И еще голос такой странный, тонкий, словно детский. «Надя, это ты?» «Тетя Лариса, нужно найти папу, быстрее! Я его во сне очень плохо видела, ему больно!» «Найдем, конечно найдем!» «Наденька, ты где? Ты с кем? С тобой все в порядке?» «И откуда у тебя мой номер?» Хотела спросить девушка, потому что точно помнила. Она не оставляла его ни странной девочке, ни ее приемным родителям.